Илья Соломенный Хроники вора Книга вторая Сердце вора во Даже несмотря на то, что я помнил тот ночной разговор с неизвестным, в глубине души все же боялся, что это всего лишь галлюцинация или развод каменщиков, мечтающих посмотреть на мои действия в непредвиденной ситуации. Кто знает, что у этих магов в головах. Я уже успел убедиться, что между ними и простаками огромная ментальная пропасть. Колдуны мыслили совершенно другими категориями. Хоть и всячески делали вид, что они не отличаются от обычных людей. Тем не менее, когда за мной пришли, я был готов. К чему? К чему угодно, пожалуй, от дерзкого нападения на конвоиров до природного катаклизма. Тем удивительнее и горше стало, когда мы без проблем преодолели на вертолете весь путь от тюрьмы до того места, куда меня привозили в прошлый раз. Я снова узнал его по запаху хвои. Вот только теперь никто не собирался вести со мной светских бесед. Вместо помещения, в которое меня привели в прошлый раз, сегодня я оказался в стерильно чистой и довольно просторной лаборатории. Куча медицинского оборудования здесь соседствовала не с самыми типичными для такого помещения вещами. Огромным медным гонгом, например, или кристаллами с помощью проводов, подключенных к современным компьютерам. На этот раз тут не было Джонатана Нобла. мной занимался какой-то непонятный хлыщ в докторском халате с лицом спрятанным под маской. Он что, думает заразиться от меня вирусом прыгуна? Идиот! Шутка получилась так себе, но винить себя за это я не собирался. Был на взводе, и, как оказалось, не зря. Пришлось проторчать в этой чертовой лаборатории почти целые сутки. Меня совали в три разные камеры, прогоняли через мощное магические поля, снимали показатели, пичкали энергией своего истока, отвратительной дрянью на вкус, если позволите. Снова снимали показания, и все повторялось сначала. Со мной никто не разговаривал, а все манипуляции с телом помогал проворачивать один из четырех охранников, постоянно находящихся рядом. При общем учете охраны я вообще не представлял, как меня можно вытащить из таких цепких лап. Очевидно, что американцы всерьез решили отгадать загадку телепортации и теперь мечтали вытащить из меня все то, чего я даже сам не знаю. После двадцати с лишним часов опытов в зал вошел Нобл. Ознакомившись с массой данных, он о чем-то переговорил с доктором и велел охране оставить меня в небольшой комнатке, а затем вошел туда сам. «Ну что, мистер Снегирев, как ваше самочувствие?» отвратительно худших тюрем я в жизни не видел. Меня вообще будут кормить?» Джонатан усмехнулся. «Моя практика показывает, что сытый заключенный чаще думает о побеге. Думаю, вы вполне обойдетесь порцией физраствора через пару часов. У меня есть к вам пара вопросов». «Идите к черту! Мы ведь уже проходили это!» — поднял бровь глава тайной службы. «Неужели думаете, что я не смогу развязать вам язык?» Я промолчал. «Доктор говорит, что не может снять с вас этот браслет. Что это?» «Не знаете?» — усмехнулся я. «Не так уж и хорошо работаете, получается». На этот раз я задыхался очень долго. Несколько минут, судя по ощущениям. Видимо, чертов старик оставил такой поток воздуха, чтобы я мог находиться в сознании, но испытывать при этом страшные муки. — Мне повторить вопрос? — невозмутимо спросил он. — Это блокиратор, — прохрипел я, облокачиваясь на стол. — Закрывает ауру и блокирует способности, если нужно спрятаться от магического поиска. — Но почему его нельзя снять? — Спросите это у моего великого магистра. — Какие еще эффекты имеет это украшение? — Да пошел ты! Я сплюнул прямо на пол и отказался отвечать только для того, чтобы позлить этого старика, прекрасно понимая, убивать меня сейчас он не станет. Видимо, Ноббл тоже понял, что теперь, после смерти Арины, его рычаги давления оказались ограничены и тем не менее он мерзко улыбнулся. «Полагаю, это нечто вроде следящего устройства. Всполохи энергопотоков ощущаются даже через метеоритное железо. Узнаю руку Разумовского». думаете что хотите», — фыркнул я, откидываясь на спинку стула. «Вас не заботит, что, зная о том, что вы в плену, он не делает попыток освободить вас». Я ничего не ответил и не показал, что вопрос джонатона попал в цель. Заботит, и еще как! Я сделал то, что мне велели, а в благодарность получил? Ничего, меня оставили в плену. А учитывая, что меня уже дважды выводили из тюрьмы и привозили сюда, где бы это здесь ни находилось, Разумовский наверняка имел представление, где я нахожусь. Не мог не знать, если американцы не блокировали браслет. А они этого точно не делали, иначе бы Ноббл сейчас не спрашивал об этом. Тварь! «Вы всерьез рассчитываете отсюда выбраться после того, что натворили?» «Идите к черту!» — повторил я. «Знаете, мы ведь можем договориться, Кирилл. Вы поможете мне, а я вам. Расскажите о том, как вас умудрялись так долго скрывать. Расскажите, что на самом деле планирует делать Разумовский». «Расскажите, где прячутся ваши сообщники, а в обмен на это я сделаю ваше заключение куда приятнее. Еда, напитки, наркотики, алкоголь, девочки, мальчики, новая комфортабельная камера. Мне достаточно только щелкнуть пальцами, и у вас будет все, что вы пожелаете. Кроме свободы». «Вы, русские, придаете ей слишком большое значение», — отмахнулся Джонатан. Это забавно, ведь вы привыкли жить, сжатое железным кулаком своих правителей. И неважно, кто это, президент, царь, секретарь ЦК КПСС или великий магистр. Ну же, Кирилл, ваш клан вам уже не поможет. А я? А вы уже разок меня обманули. Так с чего бы мне верить вам сейчас? Я могу сделать так, что никакого наказания за убийство наших магов не последует. Ну да, рассмеялся я. «Вы в самом деле думаете, что я куплюсь на такое?» «А вы думаете, нам самим не нужен прыгун?» «Бросьте, Кирилл, мы деловые люди. Я вижу, что вы человек принципов, но это ваш единственный шанс остаться в живых. И шанс этот у меня в руках. Так что хорошенько подумайте, прежде чем в нашу следующую встречу откроете рот. Я могу поступиться выгодой вашего использования. И сделаю это, не задумываясь, если придется». Закончив наш разговор не на самой радужной ноте, Джонатан вызвал охрану и удалился, велев конвоирам отправить меня обратно в тюрьму. Если честно, я был только рад этому. Играть роль подопытной крысы меня уже слегка утомила. Вновь мешок на голову, вновь вертолёт, вновь молчаливые конвоиры и ошейник, который с меня снимали только чтобы засунуть в аппарат магнитно-резонансной томографии. Правда, в этот раз мешок на голову надевать не стали. И это пусть немного, но помогло мне в последующих событиях. Заклинание, угодившее в вертолет, никто не успел заметить. Пожалуй, его эффект можно было сравнить с попаданием ракеты, с лишь разницей, что колдовство не разметало железную конструкцию в клочья, а ощутимо изменив курс, просто заморозило ее. What the fuck? Американцы такого явно не ожидали. Вертолет, закладывая спираль, стремительно терял высоту. Нас всех вжало в спинки сидений. Но даже несмотря на это, охрана не сводила с меня глаз. Исполнительные ребята, ничего не скажешь. К тому же правильно поняли, кто виновник всего этого. Пилот пытался запустить двигатель, но безуспешно. «Приготовься, ты должен будешь выпрыгнуть!» Голос, раздавшийся в голове, прозвучал так неожиданно, что я вздрогнул. Впрочем, в царящем хаосе падения это было незаметно. «Выпрыгнуть?» «Ты что, больной?» — попытался спросить я, но ответа не последовало. «Черт!» В следующее мгновение дверь сорвала с креплений, и она закружилась в воздухе, оставшись где-то выше нас. «Неужели правда нужно прыгать? Какая здесь высота?» «Ну уже Дернув закованными в наручники руками пряжку ремня, я одним движением сбросил с себя лямки и как пробка вылетел из падающего вертолета. В последний момент один из охранников умудрился схватить меня за ногу, но лишь снял с нее ботинок. Оглядеться я не успел. Со стороны, откуда мы прилетели, стремительно приближался огромный шар света. На невероятной скорости он врезался в меня и... Через секунду меня швырнуло на асфальт. Я кубарем прокатился по нему, обдирая ладони, колени и локти. Скорость была такой, что никакая одежда не смогла защитить от легких травм но это было неважно. Остановившись, я застонал и попробовал встать. Все тело нещадно соднило, но, к счастью, переломов не наблюдалось. «Не время стоять на месте, Кальн. Тебя вычислят через пару минут. Посмотри направо. Видишь квартал кирпичных зданий?» Наконец, сфокусировав взгляд, я повернул голову в указанном направлении. Там действительно виднелись высотки. «Мне туда?» «Да, быстрее. Оттуда ты сможешь перенестись». Упрашивать меня не потребовалось. Поковыляв вдоль небольшого забора, я вышел с пустыря, на который меня выкинул телепорт неизвестного. Да уж, повезло. На улицах, несмотря на ранний час, было полно людей. Проезжая часть забита автомобилями, стоящими в длиннющей пробке. Пробираясь через людскую массу, я старался не терять из виду указанный ориентир. Несколько раз попытался дозваться неизвестного, но ничего не вышло. Что ж, ладно, пока повременим с вопросами. Тем более, что вскоре у меня в голове не осталось для них места. На одном из перекрестков я приметил группу людей, одетых во все одинаковое, и попытался скрыться в ближайшем проулке. Но не вышло, меня заметили. Я побежал, так как смог, несмотря на усталость, отсутствующий ботинок и не самое мягкое приземление. Неудивительно, что мне не удалось завернуть даже за угол, когда в паре метров позади что-то с грохотом рвануло, а через секунду еще одно заклятие попало в стену, обдав меня каменной крошкой. «Выбирайся из этого лабиринта!» Я рванул вперед, надеясь успеть выскочить на заполненную людьми улицу до того, как меня сцапают. Удалось. Врезавшись в толпу, я отлетел от высоченного негра. Он и его дружки стояли возле фонарного столба и о чем-то оживленно спорили. Неожиданное вторжение в личное пространство их, судя по всему, смутило. Чернокожий, в которого я врезался, мигом сгробастал меня за грудки, развернул к своим товарищам и принялся что-то орать прямо в лицо. Возможно, это меня и спасло. Встав спиной к проуку, он тут же поймал обездвиживающее заклинание и рухнул, как подкошенный. Друзья с криком бросились к нему и тоже попали под раздачу. Мощный порыв воздуха раскидал их, но я уже перепрыгивал через капоты желтых такси, надеясь как можно скорее пересечь улицу. Похоже, американцы во что бы то ни стало решили меня поймать, не особо переживая за свою секретность. Следующий удар пришелся в автомобиль за моей спиной. Во все стороны брызнули стекла, раздался дикий крик, А я, пригибаясь, нырнул за припаркованный на обочине грузовик и нос к носу столкнулся с полицейским, тянущим руку к кобуре. «Хэндзап!» — крикнул он, но я, не останавливаясь, оказался рядом раньше, чем он расчехлит оружие. Оттолкнув полного копа, изменил направление движения и не прогадал. Мощный телекинетический удар пришелся по толстяку и его отбросило на несколько метров. Тело полицейского пробило окно на первом этаже, вызвав панику у посетителей небольшой кофейни. На улице, надо заметить, тоже царила неразбериха. Люди бегали в разные стороны, водители бросали свои автомобили и стремились оказаться подальше от заварушки, причин которой не понимали. Налево. Я рванул в указанном направлении и снова едва успел уклониться. В мусорный бак, стоявший позади, угодило одно из заклинаний преследователей — отшвырнув тяжелую металлическую конструкцию на несколько десятков метров. Как же не хватает возможности прыгнуть, черт! В груди горел огонь. Свернув с улицы, я несся по грязному проулку, перескакивая через какой-то мусор, коробки, мешки. Черт его знает, сколько времени мне не доводилось есть, но чувствую, что надолго оставшихся сил не хватит. Надеюсь, неизвестный знает, что делает. Через 20 метров поверни направо в тупик, Поднимайся по пожарной лестнице на третий этаж. Успеть бы, оказавшись в нужном месте, я, не замедляя хода, прыгнул и зацепился за первые ступеньки старой лестницы. Ледяной металл мгновенно обжег ладони, но я, не чувствуя этого, подтянулся, забрался чуть выше и перебросил себя через ограждение. Как раз в тот момент, когда в проулке показались колдуны каменщиков. Они на секунду замешкались, не понимая, куда я исчез, Однако через мгновение один из них вскрикнул, заметив беглеца. Град магических ударов обрушился на здание. Часть лестницы тут же оплавилась и раскаленным жидким металлом пролилась в тупик. Стекла повылетали, из кирпичной стены выбило ощутимый участок. И посреди этого безумия я в последний момент успел врезаться в довольно крепкую, на первый взгляд, дверь. Она оказалась не заперта. Влетев в коридор, я не удержался на ногах и кубарем покатился по полу. «Быстрее, Кальн! В противоположном конце здания лестница на верхней этаже! Тебе нужно на крышу!» Встав на четвереньки, я застонал. Сил оставалось совсем немного. «Ну же! У тебя меньше минуты!» Не удержавшись, я заорал, просто чтобы выплеснуть накопившуюся злость, а затем поднялся на ноги и побежал в указанном направлении. «Меня догоняли, и догоняли очень быстро». Крики преследователей слышались всего парой пролетов ниже, так что я попытался ускориться. Запинаясь, преодолел несколько этажей, и когда уперся в дверь, ведущую на крышу, понял — цель близко. Хорошенько ударив по ней ногой, я выбил хлипкую конструкцию и выскочил наружу. «Куда?» «Восточная часть здания. Разбегайся и прыгай, точно по центру!» «Ты на нахрен шутишь?» Неизвестный ничего не ответил. Зато, несмотря на завывание ледяного ветра, я прекрасно услышал, как к выходу на крышу подбираются преследователи. «Ладно, уже нет смысла воротить носом. Этот голос уже вытащил меня на свободу. Не думаю, что он таким образом решил подшутить и посмотреть, как я разобьюсь об асфальт. Это была бы совершенно тупая шутка». Оскользнувшись на заледенелой поверхности, я побежал в указанном направлении. Благо ранним утром выяснить, где находится восток, не составляло никакого труда. Десять метров, пять. Позади раздались крики, и почти сразу после этого рядом со мной пролетел огненный шар. Снова крики, два метра, один. Молясь всем богам, каких только помнил, я с разбегу оттолкнулся от невысокого козырька и взмыл в воздух. В тот момент, когда это случилось, в меня все-таки попали. Рубиновая сеть, угодив в спину, разом стянулась и обездвижила все тело. Летя вниз, я думал, что это конец. Однако легкие колебания воздуха, неожиданно возникшие прямо подо мной, опровергли неприятную мысль. Яркая вспышка света, растянувшееся и сжавшееся пространство, и... Я с размаху рухнул на что-то твердое, больно приложившись лицом. Нос неприятно хрустнул. «Мать!» Рубиновая сеть больше не удерживала меня, видимо, распалась во время перехода. Перевернувшись на спину, я с удивлением увидел знакомую люстру. Скосив взгляд, с облегчением обнаружил, что узнаю обстановку. Это была моя студия в Химках.